Рудель, стоя у узкого входа, осторожно посветил фонарем соседнюю секцию подвала. Бояться того, что Сигмат заметит свет фонаря не стоило, у стигматов не было глаз. Хотя особая форма зрения имелась, эти мутанты издавали разного рода звуки и ловили их, отражая особыми сенсорами в любой части своей жуткой головы. Отраженный звук рисовал для стигмата четкую картину того, что впереди. Причем по характеру отраженного сигнала он мог безошибочно определить, что есть крепкая каменная твердь, а что мягкая живая плоть. Но эти твари не переносили солнечного ультрафиолета. Иногда попадая по какой-то причине по солнечные лучи, они получали ожоги. Очень часто у стигматов можно было наблюдать на их темно-серых с красноватым отливом телах ожоги и язвы. Видимо поэтому твари и прозвали стигматами. Хотя, конечно, была еще одна причина. Иногда, чтобы преодолеть большие и открытые пространства, твари издавали этот вибрирующий свист, который был единственным звуком стигмата, слышимым для человека. Этот свист каким-то образом позволял оценить твари, насколько предстоящий участок подвержен солнечному облучению. Тот свист больше не повторился, а это значило, что мутант нашел укрытие. Возможно, он уже где-то рядом. Похоже, было что ему нужно было преодолеть широкую улицу, воздвиженку. Больше открытых пространств поблизости не наблюдалось. Здания и их руины и остовы стояли довольно близко друг к другу. Было много ветвистых деревьев, часть из которых, хоть и не имела листвы, потому как эти деревья были мертвы, все же давала достаточно теней. Минуты тянулись, но никакого признака опасный мутант не подавал. Только слышны были проклятия ранней вдалеке, Рудольф осторожно высунулся через узкий вход, держа оружие наготове, предварительно прикрепив к цевью фонарь. Пол был устелом множеством обломков штукатурки и рассыпавшихся от ржавчины труб. Увидеть тут какие-то следы было очень сложно, однако и движения по этим обломкам были бы слышны, но в подвале было тихо. Командир штурмовиков поводил фонарем из стороны в сторону и вдруг заметил в низком потолке зияющую чернотой большую дыру. С ее краев безобразными соплями висели спутавшиеся волокна густой паутины. Что-то порвало эту паутину, заставив их так обвиснуть. Не поворачиваясь, Рудель поднял руку зажатым кулаком, затем отопырил указательный палец и покачал в сторону дыры. Находившийся позади Улерих понял его без лишних слов. Встал на одно колено и взял на мушку пробоину. Командир осмотрелся еще раз и медленно, осторожно ступая по хрустящему по ногам на силу из мусора, стал вокруг обходить отверстие, светя в него фонарем, двигаясь при этом боком на полусогнутых ногах. Напряжение росло, но ничего не происходило. Ульрих взялся рукой за маску респиратора и пошевелил ее на носу, который зачесался от затекшей со лба капельки пота. клятый стигмат, где же он? Вдруг Ульрих почувствовал едва уловимую вибрацию у себя на затылке. Что это? Он медленно обернулся, и из темноты! Выскочила огромная костлявая ладонь с тремя когтистыми лапами. Штурмовик только и успел заметить его во внутренней стороне ладони безобразный и глубокий продолговатый шрам. Это и была основная причина, за которую стигмат получил такое название. Жуткая рука обхватила лицо человека. И из шрама мгновенно выскочил недостающий палец, который неведомой силы, создавшие эту бесчисленную множество других тварей, превратила в острое и длинное жало. Оно пронзило мягкую плоть под подбородком и, прошив голову, выскочило из верхней части затылка, разрывая плотную материю капюшона. Стигмат нырнул обратно во тьму, увлекая тело убитого человека. Рудель, заметивший, как дернулся и исчез с фонарь его соратника, быстро направил в дверной проем ствол своего автомата, и параллельно ему луч света фонаря исчез. «Ульрих!» – сдавленно крикнул командир. «Эй!» Однако ответа не последовало. Когда Рудель рванулся к проему и на третьем своем шаге оказался под дырой в низком потолке. Оттуда вынурнули две длинные тощие руки второго стигмата и обхватили с двух сторон голову нациста. Два жала мгновенно пронзили с обеих сторон через уши его головной мод. Стигмат тут же затянул дергающийся в рефлекторных конвульсиях тело нациста в дыру на потолке. Тем временем первый стигмат отправился на манящий запах крови, у него уже была добыча. Однако инстинкт заставлял его не упускать и то, что источало этот запах. В полумрак помещения с открытым подвальным окном медленно, на четвереньках, вошло жуткого в виду существо. Это была чудовищная аллегория на тему человеческой анатомии. Если оно встанет во весь рост, то будет метр три в высоту. При этом оно было невероятно костлявым и худым, с тонкими, длинными, четырехпалерыми руками. Стигмат жимал их в кулаки, когда двигался на четвереньках, подгибая назад когтистые пальцы, чтобы грязь не попадала туда, где были спрятаны длинные жала, хранящиеся внутри невероятно вытянутых ладоней. Голова на длинной шее, вообще похоже, состояла лишь из двух огромных челюстей с непропорционально большими хищными зубами. Над верхним рядом зубов тянулись две большие узкие и длинные ноздри которые позволяли хорошо ориентироваться в запахах и излучали серии звуков для сканирования пространства впереди себя. Уши замещали лишь две небольшие щели в основании черепа. Хорошим слухом стигматы не отличались, компенсируя это другими способностями. В дальнем углу лежал человеческий труп. Его тело было многочисленных ссадинок и глубоких царапин. Кровь струилась из его ушей, ноздрей и рта. Стигмат понюхал воздух и осторожно двинулся к трупу. И вдруг между левым боком и рукой мертвеца появился ствол оружия, тут же раздался оглушающая дробь автоматного выстрела. Пули пронзили страшный череп Сигмата, и тот, двинувшись замертво, рухнул на бок. Ганс осторожно выполз из-за тела мертвого человека, за которым прятался и поднялся на ноги, опустил взгляд на автомат Калашникова и с нескрываемым удовольствием, сопровождаемым улыбкой, стал его разглядывать. Все-таки человек не был так примитивен и немощен, как могло показаться на первый взгляд. Человеческий разум, наделенный инженерной мыслью, позволил этим существам возместить с лихвой все то, чем обидела его природа. У человека не было крепких лап, когтей, копыт, рогов и крыльев, но он способен создавать великолепное оружие, способное уничтожать все вокруг, то что надо, думал Мосс, поселившийся в голове Ганса. Молодой нацист был переполнен диким страхом, и в этой среде Моз чувствовал себя особо комфортно. А еще он думал, какой интересный экземпляр ему попался на этот раз. Еще никто из его носителей не был настолько одержим ненавистью к себе подобным, стремлением убивать. Это была в высшей степени удачная находка для Моза. Ганс выбрался через окно на улицу и направился в сторону орущей Вичухи. Он постоянно вертел головой, давая Мозу, осматривать окружающий мир новыми глазами, а где-то глубоко, сжатый в крохотный комок, испытывал неописуемый ужас, прятался разум молодого нациста, который этим страхом своего поработителя. Он приближался к летающей твари. Мембраны крыльев были разорваны, конечности переломаны. Причуха билась в каменной пыли обломков здания и истошного пила отпугивая возможных падальщиков, которые могли бы воспользоваться беспомощностью твари. Завидев человека, идущего в ее сторону, она завопила еще сильнее. Ганс остановился, поднял автомат, оскалился в гримасе ненависти и нажал на спусковой крючок.